Глава вторая Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной? Детская песенка Увидев, что Эльвира рыдает, Уткнувшись лицом в подушку, Пассионарио сразу понял, Что ничего толкового из затеи Шелара не вышло. Спорит с судьбой, что плевать против ветра. И теперь Эльвира оплакивает подругу, а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 Я вообще всегда считала, что мужики — сволочи, что они не способны. А он... Ну, не плачь ты так. Может, он выживет. Он ведь вон какой здоровый. Чем в него попали? Отравленный иглой. Какой-то очень хитрый яд, от которого не бывает противоядия. Ты лучше у Мафея спроси, он разбирается. Всего лишь. Пассионария чуть не рассмеялся вслух.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 Он точно помнил, что несколько лун назад Амарго ему давал две дозы антидота. Одну он использовал в конце зимы, когда какой-то доброжелатель напоил его кофе с мышьяком. А второй еще должен где-то быть. Да где же он? Не мог же потеряться. Уже начиная нервничать, он вывалил все содержимое аптечки на одеяло и принялся разгребать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 Надо же было попросить у Амарга еще, а он забыл. И что теперь? Амарга в голдиане Пока он вернется, Шеллар сто раз умереть успеет. И Стеллы дома нет. Уехала с ребенком куда-то отдыхать. Если только залезть, поискать в лаборатории у Амарга, может, там есть? Должно быть. У него там просто склад в этой лаборатории. Только бы не в сейфе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 а то проклятие не сбудется. Вот и в данном случае условие было теоретически выполнимо, а практически, сам понимаешь, с какой-то стати бездушный выродок вдруг полюбит кого-то так сильно. Мы с Адалией спорим об этом проклятии уже почти 15 лет. Я считаю, что оно не действительно еще с тех пор, как покончил с собой твой отец, чтобы оградить от проклятия брата его семью.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 Страж, которому совершенно не шло его женское имя, мрачно промолчал. — И сказать нечего, — позлорадствовал Морис. — Не стыдно обманывать? Ведь покойного шилара старшего ты обманул. Уж слишком он был исполнительный. Сказали ему, пошли, и он пошел. А этого просто так не надуешь. Вот ты и остался с носом. — А теперь вали отсюда, бездельник! Отрапортуй, кому следует, что твое проклятие снято, и пусть тебе новое поручат. А то я сам отрапортую. Хуже будет. — Стукач! — проворчала Даля и исчез. — Так я и предполагал, — вздохнул король, перебирая свое кресло, которое так кстати освободилось. Не зря все столь упорно поговаривали, что я проклят. Только почему это так и не всплыло? Мне кажется, если мой придворный маг и не мог разглядеть проклятие сам, он мог бы попросить свою коллегу, мэтресу мориган, Хотя она и скрывает свою осведомленность в тайных искусствах. Для такого случая сделала бы исключение. Видишь ли, любопытный мы подопечный, проклятия бывают разные. Бывают профессиональные, которые налагают путем соответствующих ритуалов,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 и чувства произносящего, если они достаточно сильны, резонируют с потоками астрала. Впрочем, узкоспециальные подробности тебе не нужны, все равно не поймешь. Итак, о чем я говорил? Ах да, проклятия такого рода не имеют отношения к некромантии, поэтому специалист в области темных искусств не может их разглядеть. В этом их коварство. А кто может?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 — По праву. — Именно твой? — Да, потому что Алиса опоздал. Я пришел раньше, так что ты мой. И ничего ты не можешь сделать. — А если меня не похоронят? — Как это не похоронят? Еще как похоронят! С почестями, со всеми полагающимися обрядами. Так что о своих планах стать призраком...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 Займись чем-нибудь и помолчи. Я думаю, а вы ольга меня отвлекаете. Вот Азиль молчит, и вы помолчали бы. О чем ты таком важном думаешь? Пытаешься что-то придумать? Жак, перестань. Нам всем больно и всем его жалко. Но тут действительно ничего не сделать. Если уж мэтр стран сказал, что ничего нельзя сделать, Что ты можешь придумать? — Остается только уповать на милость Божью. Тереза вздохнула и, чтобы не расстраивать Жака, потянулась к папке с рисунками Мафея. — Мафей, можно я посмотрю? — Раз уж я так мешаю Жаку, я посижу в уголке и молча посмотрю твои рисунки. — Можно, — вздохнул Мафей и попытался добыть огонек, как его учил Орландо но у него ничего не получилось и пришлось воспользоваться банальными спечками. в лаборатории у метра все закрыто. Чего я не спросил у Хоулиана, как успокаивать и усыплять? Он же умеет. Балдая, сразу пить начал и о всякой ерунде трепаться. Нет, чтобы чего полезного спросить. А его никак нельзя найти или позвать, не унимался Жак. Не надеется же в самом деле на милость того, чего нет. Кого найти? Ну, эльфа твоего. Может, он мог бы помочь? Да ну, скажешь. Яды вообще магии почти никогда не лечатся, а противоядия не существует. Если бы эльфы его знали, то знали бы и люди. Может, как-то иначе можно? Как-то же маги спасают умирающих, догоняют там, возвращают и все такое. Это не тот случай.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 «Я понимаю, но как тебе объяснить? Скажем, если бы он умирал от какой-то болезни, которая проходит, то можно было бы. А так тело все равно непригодно для жизни, поэтому возвращать в него душу не имеет смысла. Не получается у меня понятно объяснить. А можно как-то продержать его, пока яд полностью не выведется. А он не выводится, наверное?»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 «А зачем ты мэтру Альберта такую шляпу нарисовал?» «Кому?» – переспросил Мафей, отрываясь от справочника. «Мэтру Альберта — повторила Тереза, показывая ему рисунок. Мафей тихо обомлел, вспомнив, что забыл убрать из папки и спрятать портрет Амарго, который он набросал вчера вечером, равно как и портрет Орландо, лежавший там уже вторую луну а затем вспомнил, кого же ему так напоминал сердитый конспиратор зеленых гор. Действительно, мэтро Альберто, очень похоже. Твою мать! — тихо ахнул Жак, тоже возрившись на злочастный портрет. Это же он! подумать только, как меняет человека головной убор. А ты что, сразу не узнал метра Альберто? — удивилась Тереза. Жак, не отвечая, подхватился с кресла. — мафей решительно заявил он, — пойдем ко мне. — К тебе? — не понял мафей Зачем? — Пойдем. Я тебе там все объясню. — А дам здесь оставим? Не пропадут наши дамы. И не сломаю тебе ничего. Разве что сигареты твои все выкурят. Пойдем скорее, у меня появилась идея. Опять, наверное, какой-нибудь антинаучный вздор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 Оказавшись в своей гостиной, Жак бегом взлетел по ступенькам и торопливо защёлкал кнопками замка. — Ты этого мужика где видел? — спросил он, открывая дверь и жестом приглашая Мафея заходить. — У Карлсона в зелёных горах? — Жак! — жалобно простонал Мафей. — Я же поклялся молчать. — Ну что вы с Шеларом за люди? Вечно всё знаете, даже если я вам ничего не говорю. «Да я его сам там видел», — отмахнулся Жак. «А ты бы портретов не рисовал, раз уж поклялся». «Хотя ты же не обещал ему не рисовать, так что твоя совесть чиста». «Я это к чему? У этого мужика обязательно должен быть универсальный антидот. Это такая удивительная хренатень, которая нейтрализует любые яды. То есть абсолютно любые, понимаешь?»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 — Фиг с ним, — решительно заявил Жак, бросая в мешок какие-то вещи непонятного назначения. — Пройдем. — Ну, подумаешь, станет мне хреново, переживу. — В крайнем случае, если в обморок хлопнусь, дотащишь. — Всё, я готов. — Заготовь на всякий случай обездвиживающее заклинание. Вдруг нам кто-то попробует помешать или он дома окажется. — Давай, заготавливай и пошли. В очередной раз, покинув свое многострадальное тело, Шилар заглянул в кабинет, удостоверился, что там пусто, и попытался вспомнить, на чем он остановился в своих поисках. Кажется, он успел дойти до второго этажа. И где же они прячутся, эти призраки предков? Или с ним они тоже не желают общаться с проклятым выродком? Нет, дорогие предки, придется. Все равно найду, — подумал он и двинулся на дальнейшие поиски. Как оказалось, во дворце можно увидеть массу интересного, когда ты призрак, и никто не подозревает о твоём присутствии. Несомненно, если бы не сегодняшняя трагедия, можно было бы увидеть еще больше, поскольку в этот вечер все вели себя непривычно тихо и вообще были какие-то пришибленные. Многие плакали. Придворные дамы и вовсе обливались слезами, как ни странно правда при этом они все разбрелись по своим комнатам чтобы не демонстрировать подругам красные глаза и распухшие носы или вели каждое в одиночестве только арила спала тихо всхлипывая во сне дэльвира да нервно ходила по комнате комкая в руках мокрый платочек в разводах косметики на столе как и каждый вечер стояла нетронутая вазочка с апельсиновым вареньем ждет подумалшилар Ждет каждый вечер, точно как в сказке. А вдруг он прилетит, наш дорогой Карлсон? Только что же он не летит? Хоть бы посмотреть на него, что ли? А то так и умру, не увидев. В общем, третий этаж не дал ничего нового. Здесь призраков тоже не было. Зато в комнате Мофея король наткнулся на весьма занимательное зрелище. За мафеевым столом, подперев голову огромным кулаком, сидел кузен Элмар. Разумеется, пьяный вдрызг, а как же иначе? Он же клялся бросить пить, когда займет престол, а до коронации еще дня три, так что грех не набраться с горя, тем более повод-то какой выдающийся. Рядом притулилась Азиль, сочувственно гладя его по плечу. Чуть в сторонке сидела Тереза и задумчиво вертела в руках бокал, которому еще, похоже, не притронулась. В соседнем кресле плакала Ольга, горько и безнадежно, как несправедливо обиженный ребенок. А на подлокотнике ее кресла и элегантно облокотившуюся спинку сидел эльф и как раз подносил даме кубок, предлагая выпить и успокоиться. Живой взрослый эльф! Ослепительно красивый, со знакомой скромной улыбкой Орландо. Видимо, тот самый его отец, с которым давеча пьянствовал Мафей. Самого Мафея нигде не было видно, как, впрочем, и Жака. «Так мне и надо, кретину!» — возглашал Элмар в перерывах между всхлипами. «Это мне кара богов за мою трусость, за мою лень за все мое прочее свинство! Я король!» «Слышишь, эльф, ты представляешь, какой из меня будет король?» Всемирное посмешище. Это после Шелара. Знаешь, какой он был? Умница, каких просто не бывает. И душевнейший человек. Да после него меня просто никто не будет воспринимать всерьез. Я же балбес полнейший. Я же ни хрена не понимаю ни в политике, ни в финансах, ни вообще в чем-то полезном. — Ничего, научишься, — философски заметил эльф, мимоходом проводя пальцами по лицу Ольги, отчего-то сразу замолчала и послушно взяла кубок из его рук. — И не надо себя с ним сравнивать, а то вечно будешь считать себя хуже, чем ты есть. Ты не хуже, ты просто другой. «Правильно!» — мысленно одобрил Шеллард. «Эльфы действительно как-то мудрее нас». «И на кой мне так надо было его женить?» — продолжал стенать Элмар первый. «Не зря же он так не хотел. Как чувствовал, что это для него добром не кончится! Надо же мне было так доставать его с этой женитьбой, с этими наследниками, с этими бабами проклятыми!» Добился, идиот, женил на свою голову. Бедный, бедный Шелар, и бедный я. Что мне теперь со всем этим дерьмом делать? Что ж я раньше думал, придурок, тоже первый наследник. Сижу, как лопух последний, не знаю, что делать. О чем, о чем я думал, пока он был жив? Переспросить не у кого. Эх, как был я безмозглым варваром, так и остался. И никакое королевское воспитание... «Эл — Элмар! — окликнул король. Элмар резко замолчал и повел глазами вокруг. — Элмар, я здесь! — безнадежно повторил Шилар, понимая, что сейчас Элмар подумает, что ему это с пьяну послышалось. «Азиль, хоть кто-нибудь? Я здесь, у книжной полки. Эльф, может, хоть ты меня слышишь?» «Допился!» — горестно простонал Элмар и в очередной раз схватился за голову. «Говорил же мне Шелар, что если не брошу пить, буду как Луи!» «Так и допился до белой горячки!» «Ты насчет голоса?» — переспросил Эльф. — Да нет, я тоже слышал. — Ну-ка, постой! Он пристально посмотрел на Шелара и улыбнулся. — Да вот же он, как и было сказано у книжной полки! — Кто? — встрепенулся Элмар. — Так мне не почудилось? — Очень высокий и худой человек с дурацкой прической, — описал эльф. — Это и есть твой кузен? — И вовсе не дурацкая у него прическа, — возразил Элмар а очень даже ему и идет. Он уставился на книжную полку, видимо, надеясь тоже что-то увидеть, но, разумеется, безуспешно. «Шелар!» — жалобно сказал он. «Ну как же ты так? Как же я без тебя?» «Элмар!» — перебил его король. «Потом поплачешь. Слушай внимательно. Ты меня слышишь?» «Очень плохо», — пожаловался Элмар. «Я хорошо слышу» сказал эльф. — Говори, я ему передам. — Скажи ему, чтобы меня не хоронили, сказал король. — Ни в коем случае. — Как не хоронили? встрепенулся Элмар. — Мне не послышалось? Он так и сказал? — Да, он так и сказал, чтобы его ни в коем случае не хоронили. Почему — Почему? Элмар был так потрясён что даже, похоже, протрезвел. — Как же так? «Шилар, ты иногда что-то как скажешь? А что же с тобой сделать?» «Да что хотите», — рассердился Шилар, — «бросьте на свалку, скормите собакам, сожгите. Или лучше всего отдайте доктору Кинг в анатомический музей. Так хоть какая-то польза будет, но ни в коем случае не хороните и не проводите никаких обрядов» иначе меня утащит какой-то безликий гад с белыми глазами. А так я стану призраком и останусь с вами. Буду тебе, балбесу, советовать. Эльф добросовестно повторил его речь слово в слово, после чего возразил. — Ты не прав. Элмар вовсе не балбес. Он очень милый мальчик и вовсе не глупый. И очень тебя любит. — Я его тоже очень люблю, — грустно сказал король потому и хочу остаться. — Шелар, но как же я объясню это всем? — снова застонал Элмар. — Если я скажу, что мне являлся твой призрак, меня же безумным объявят или просто не поверят. Скажут, меньше надо было пить. Кстати, я помню, что я тебе обещал, и после коронации брошу. — Амафей меня не увидит? с надеждой спросил Шилар, понимая, что Элмару действительно посоветуют меньше пить и не поверят. Или Мэтр, или еще кто-нибудь. «Мафей должен бы видеть», — предположил эльф. «Только они с Жаком куда-то убежали». «Они к Жаку ушли», — сказала Тереза. «Жак что-то там придумал и потащил с собой Мафея». «Нашел время, когда он мне так нужен». «Да они еще вернутся» утешил его эльф. — Ты наведывайся сюда, может, застанешь. И попробуй поговорить с его наставником, может, он тоже тебя увидит. — А ты не знаешь, как я могу являться людям? — О, я этого не знаю. Это надо спросить у призраков, которые являются. У вас во дворце есть такие, которые являются всем, а не только людям, способным видеть? — Надо подумать, — оживился Шелар, но подумать он не успел. Мир в очередной раз померк, и он снова ощутил вес своего тела, боль и сильные ладони Киры, сжимавшие его руку. — Ну как? Лучше? — поинтересовался Мафей с откровенным любопытством, рассматривая Жака. — Может, тебе водички? — Издеваешься? — измученно простонал тот и попробовал отлепиться от стенки. Вовсе нет. — Я серьезно. Если надо, я могу тебе воды наколдовать? — Да не надо. Что ты так смотришь? — Про оливковых эльфов я слышал, — серьезно сказал Мафей. — Но чтобы люди были зеленого цвета... — Все-таки издеваешься, — вздохнул Жак. — Ну и ладно, издевайся. Я только что совершил величайший подвиг но этого все равно никто не оценит. — Где эта дверь? — Кажется, это, — указал Мафей. Жак осторожно потрогал замок и хмыкнул. — Само собой, без всякой магии. Придется воспользоваться вульгарным первобытным способом, то есть вот этой железякой. — А ты умеешь? — Да что тут уметь? — Как любит говорить наш король, теоретически знаю. — Значит, должно получиться. Мафей с любопытством понаблюдал, как Жак ковыряется в замке, и заметил. — Никогда не видел вора за работой. — Интересно? — Да кто тебе сказал, что я вор? — проворчал Жак. — И Кантер тоже почему-то так решил. — Ну, понимаю, почему меня принимают за мага, но вором-то зачем объявлять? — Потому что у тебя тень, — пояснил Мафей. — Потому Диего и подумал, что ты вор. Он видеть умеет. — А вообще, как, по-твоему, иначе называть человека, который взламывает замок с целью что-то украсть? — Преданный друг, — серьезно ответил Жак и открыл дверь. — Вот и готово. Пошли. Они пересекли лабораторию и остановились перед другой дверью, скрытой за пестрой занавеской. — Вот. «Тут уже посерьезнее», — заинтересовался Жак, разглядывая замок. «Давай-ка мешок». Мофей снова с большим интересом понаблюдал вора за работой. Потом, не удержавшись, спросил. «А что это?» «Это?» — Жак кивнул на коробочку, которую он пристраивал к замку. «Отмычка». «Шутишь?» «Серьезно? Отмычка?» А какая она, по-твоему, должна быть для электронных замков? — Помолчи минутку, не мешай. Мофей послушно замолки вдруг отчетливо услышал какие-то сдавленные звуки, напоминающие плач. — Жак, ты слышишь? — Нет, — недовольно отозвался Жак. — Не мешай. Там внутри кто-то плачет. — Да не слышу, — говорю тебе. Я не эльф, у меня уши маленькие. Ты что думаешь? Он там кого-то в заперти держит? — Не знаю, но там точно кто-то есть. — Мафей, если ты заткнешься и не будешь мне мешать, через пару минут мы это сами увидим. Мафей снова замолчал, продолжая прислушиваться к звукам за дверью. Плач стих, затем послышался шорох и торопливые шаги. — Амарго, это ты? Со слабой надеждой спросил из-за двери знакомый голос. — Это я, Мафей! Что ты там делаешь? Тебя что, заперли? — Нет, конечно, что за ерунда? А кто с тобой? И как ты сюда попал? — Пешком, — проворчал Жак, — через морг, чтобы он провалился. — Открой, чтобы я замок не ломал. — Ломай, — всхлипнули за дверью. Я не знаю, как он открывается. — А как же ты сам туда попал, страдалец? — Телепортом. — Понятно. Вздохнул Жак и обернулся к Мафею. — Это Карлсон? Мафей молча кивнул. Спустя пару минут они действительно имели честь лицезреть зареванную физиономию Карлсона. Он же принц Орландо, он же товарищ Пассионарио, любимый вождь и идеолог. — Если ты сюда сам пришел, и никто тебя не запирал, — поинтересовался Жак, рассматривая его, — то какого черта ты сидишь и плачешь? — А какого черта плачет весь дворец? — проворчал мистер Алис, утираясь рукавом. — Как вы сюда попали? Как вы вообще нашли это место? — Да я его всегда знал, — нахально соврал Жак. — Только не знал, что дон Рауль... Он же мэтр Альберта еще и Амарго к тому же. Я его узнал, просто молчал до сих пор. А сегодня он мне понадобился. Вернее, кое-что из его вещей. Если ты тоже в курсе, может, дашь, чтобы мы тут не шарили ничего не трогали? Универсальный антидот? За этим вы пришли? Ты поразительно догадливый парень, Карлсон. Еще бы! ворчал тот. — Я и сам за ним пришел. — Ну, а с нами поделишься или грабить? — Грабьте, — схлипнул Орландо, кивая на тяжелую бронированную дверь. — Если сумеете. Я тут уже все обшарил, ничего нет. Наверное, этот старый жлоб запер медикаменты в сейф, чтобы я наркотики не таскал. А сам уехал. И где его искать, я не знаю». И как сейф этот открывать, тоже не знаю. Может, ты знаешь? Ты ведь, Жак, я правильно понял? Это ты открыл замок на моем браслете? А, так это был твой браслет? Усмехнулся Жак, осматривая комнату. Ладно, с браслетом потом. Где контролка? Контролка? Это что? Раз тут такой сейф, Т-кабина и прочие родные милую сердцу вещички, Значит, и комп где-то должен быть. Где? Или я ошибаюсь, этот сейф антикварный? Не понимаю. Объясняю для особо одаренных. Замки у этого сейфа открываются вручную или через контрольное устройство. Как его открывает хозяин? Ты хоть раз видел? А, понял. Второй шкаф слева. Жак пугался. Толкнулся в указанный шкаф и обрадно вскричал. — Вот она, родимая! А я уж боялся, что он антикварный. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас где. — Жак! — осторожно спросил Мафей. — А ты умеешь открывать сейфы? — Такие умею. — А ты пробовал или, как любит говорить, Шлар? Один раз пробовал. Успешно. — Правда, этот посовременнее, но все равно. — Надеюсь, тут не стоит бетонка, и мне не придется полдня фугас кропать? — Помолчи не мешай. Жак нахлобучил на голову некое подобие шлема, сунул руку в перчатку и остановился у раскрытого шкафа, возбужденно приговаривая. — И где у нас тут контроль сейфа? Ну-ка, показывай. Связь нам нафиг не нужна, разве что вирусу приветствую света послать. Параметры Т-кабины, списки какие-то. Пошел нафиг со своим паролем. Имел я тебя в виду. — А вот так не хочешь? — Никак. — А отсюда? — Ага, значит, только через трубу. — Ё-моё, да он что, больной? Арланда легонько толкнул Мафея в бок и шепнул. — Понял? — Что понял? — Почему называется «Школа шлема и перчатки»? — Действительно. — Арланда, что он делает? — Он же сказал, сейф открывает. — Разве так открывают сейфы? — Ну, он специалист, ему виднее. Он агент или просто переселенец? Впрочем, что за дурацкие вопросы я задаю? Это же он, наверное, есть тот самый парень, который нашуршал в костыль Милагра и вытащил оттуда кантора. Там он и открывался и в первый раз. Мафей хотел было спросить, откуда ему это известно, и расспросить подробнее. Но Жак сорвал с головы шлем и обернулся к ним. — Он что, ненормальный, ваша Марга? — У него что, мания преследования или как? — На кой хрен здесь такая колючка? «От кого тут так городиться? Кто сюда залезет?» «Тоже от тебя, чтобы наркоту в сейфе не нашел!» «Что такое колючка?» — устало уточнил Орландо, которому, видно, уже надоело переспрашивать на каждом слове. «Нейроимпульсная защита, если тебе так понятнее». «А, защита? Так ведь он сетевой!» Через него идет связь с параллельным миром и с центральной базой данных агентства. Это от ваших ребят защита стоит, чтобы оттуда кто-то в базу не влез. И под эту защиту он запихал контроль своего несчастного сейфа с наркотой. Что, не мог снаружи оставить? И что теперь делать? Жак вытащил руку из перчатки и сел на ближайший ящик, горестно уставившись в пол. — Такую ты не можешь? — жалобно спросил Мафей, прекрасно понимая, что вопрос неуместен. — Могу, только не так быстро. — А насколько быстро? — Суток трое-четверо, если вообще не спать. Или... Нет, я не смогу. Я уже один раз полез через колючку, мне хватило. — Да не смотрите на меня так! Это же рехнуться можно, когда на тебя... Смотрят умоляющими глазами два эльфа сразу. Мафей поспешно опустил глаза. Орландо, напротив, присмотрелся внимательнее. — Это реальная опасность? — осторожно уточнил он. — Или фобия, как насчет мистралийцев? — Реальная. — вздохнул Жак и полез в мешок. — Ладно, попробую. Может, на этот раз повезет. Испиры же как-то лазят, значит, можно. «Подожди!» Орландо подошел, сел рядом и тронул его за плечо. «Не торопись! Объясни, в чем здесь дело. Почему ты так боишься и чем мы можем тебе помочь?» «Да ничем вы не можете помочь. Толк вам объяснять!» Жак посмотрел на приспособление, которое достал из мешка, положил его рядом на пол и достал сигарету. «Сейчас соберусь с духом и пойду» все равно больше ничего не сделаешь. А если он умрет, я себе потом никогда не прощу, что струсил и даже не попробовал. Орландо поднес ему волшебный огонек и продолжил расспросы. — Чем реально опасна эта защита? — Да убивает она насмерть, — проворчал Жак. — Ты думаешь, как я сюда переместился? Вот так же полез и на колючку сел. Потому и боюсь больше, чем следует. Мы можем как-то тебя подстраховать или пойти с тобой? Не хватало мне переться через колючку с двумя нулевичками на шее. Тут одному бы пролезть как-нибудь. А что вы можете сделать? Да ничего. Стоять рядом и смотреть. Попробуйте, если я все-таки сяду, выдернуть штекер. Может, это что-то даст. Сомневаюсь, но попробуйте. Если я закричу... — Выдирайте нафиг штекер и тащите скорее к мэтру. Может, он что-то сможет сделать. Но если не сможет, уж будьте людьми, добейте. И не хватайся за меня руками, что я, ребенок маленький. — Хорошо, — пообещал Арланда, не торопясь, впрочем, убирать руку. — Я не затем хватаюсь, чтобы тебя утешать. Вернее, затем, но не так, как тебе кажется. Сейчас немного вот так посиди, и тебе будет не так страшно. Ты будешь чувствовать себя спокойно и уверенно. Мне кажется, это будет как раз то, что нужно — спокойствие и уверенность. Уж потерпи, при физическом контакте у меня лучше получается. — Ну, спасибо, — вздохнул Жак. — Тоже хоть что-то полезное. Ты импад как кантор? — Лучше. Я управляемый. — А Эльвира знает? — чуть оживился Жак. — Не помню, говорил я ей или нет. — Ты что, думаешь, я на нее как-то воздействую? — Вовсе нет. Она меня любит просто так. Да и нельзя заставить человека любить таким образом. Воздействие быстро проходит, оно не постоянное. Если честно, я воздействовал на нее только один раз, когда впервые увидел. Я ей внушил, чтобы она меня не боялась, и чтобы ей стало меня жалко. А то бы выгнала нафиг, и меня бы стража в коридоре повязала. А больше ни разу. И нечего меня подозревать в недостойном и неподобающем. Жак чуть усмехнулся. Понятно, почему ваша партия не испытывает недостатков в финансах. Тебя посылают выпрашивать? но ну, не кантера же посылать. «Ты как, лучше?» «Нормально». Жак бросил окурок и поднялся. «Сейчас штекер прилажу и пойду». «Может, давай все-таки я с тобой?» — предложил Орландо, наблюдая, как он приспосабливает свою странную штуковину со шнуром. «Каким образом? В шлеме, что ли? У тебя что, блюдце от рождения с трещиной?» «Не вздумай! На таких оборотах туда вообще соваться нельзя!» Шлем для этого не годится. Такие вещи только на штекере делать можно. А второго у тебя нет? И куда ты его вставишь? В задницу? А, для этого надо иметь импланты. А у тебя что, есть? Конечно, есть. Один, правда, но больше мне не надо. Ну, тогда я просто встану рядом и буду тебя все время слушать. Штекер, вот этот шнур. И его надо будет выдернуть, если что не так. Не бойся, я успею. Все будет хорошо. Мафей, перестань реветь, иди сюда. Ты держать умеешь? — Умею, — всхлипнул Мафей, подходя поближе. — зачем? — Вдруг понадобится. Стой здесь, рядом. — Жаль, надо было Терезу взять, — вздохнул Жак. — Пусть бы хоть благословила, что ли. У нее получается. Ну, с Богом. Он приподнял волосы и вставил штекер в обнажившийся сокет. Разучился. Пожаловался он спустя несколько секунд. Долго не практиковался. Принесите какой-нибудь стул, а то еще грохнусь. — Тебе плохо! — сполошился Мафей, бросаясь к ближайшему стулу. — Нет, просто здесь пространство устроено по-другому. Это нормально, просто я уже отвык. Спасибо. Ты не бойся, все нормально. Только постарайтесь не болтать, пока я не отойду подальше, а то я буду отвлекаться. Оба эльфа замолчали, стоя по обе стороны от Жака и устремив на него две пары нечеловечески темных глаз. Один с напряженным вниманием, другой со страхом и надеждой. — Как ты думаешь? — шепнул Мафей через несколько минут. Он уже далеко ушел. Ничего, если мы будем говорить. Мне страшно так все время молчать. — Ничего, — ответил Орландо. — Только ты меня будешь отвлекать, я же слушаю. — Тогда ты не молчи, а слушай и говори, что слышишь. А тут нечего рассказывать, у него все в порядке. Я его немного успокоил, ему теперь не страшно. А ведь знаешь, когда человек трясется от страха, он обязательно ошибется где-нибудь. — Если бы это у него навсегда осталось, — вздохнул Мафей, — а то ведь он всего боится. Я заметил, он просто очень восприимчив к таким вещам, раз испугался и фобия. Колючка, на которую он умер, мистралийцы, которые его напугали в костель Милагра, кровь. А отчего он крови боится? — Когда он был маленький, с ним произошел несчастный случай, — пояснил Мафей. Автобус сорвался с моста и упал. Автобус — это такая большая карета, которая... я знаю. Это он сам тебе рассказывал? — Да. Там было очень высоко. Почти все, кто был в карете, погибли. Он очнулся среди кучи обломков и изувеченных трупов и тех пор боится крови и покойников. Я тебя не отвлекаю? Нет, не очень. Я слушаю. Все в порядке. Нервничает немного. Надо будет спросить у папы, эти фобии как-то лечатся, или это бесполезно для таких впечатлительных людей, как он. Надо же. Странно. У меня ничего подобного не бывало. Я не боюсь ни крови, ни замкнутых пространств, ни высоты. А крыс вообще обожаю. Крыс? Ну да. Я три года просидел в каменном мешке, пять локтей в длину и три в ширину. И там было полно крыс. Как ни странно, я не приобрел ни клаустрофобии, ни патологической ненависти к крысам. Я с ними играл, приручать пробовал, тренировал на них свои эмпатические способности. Полиарк на эти способности не действует, так что можно было. Правда, на людях у меня еще долго потом не получалось. В общем, это я к тому, какие люди разные. Орландо, а ты чего-нибудь боишься? Вот так, чтобы всерьез? Конечно. Я панически боюсь снова потерять силу. И еще постоянно боюсь сделать что-то не так. Ошибиться и навредить другим. И именно это у меня и получается. Ведь правильно Амарга меня ругал. Это из-за меня Кантера послали в Галдиану. Был бы я на месте, никто бы его без моего разрешения никуда не послал. Если его там убьют или покалечат, я не знаю, как я это переживу. И с антидотом этим штоп ему. Тоже ведь я виноват. Если бы я не таскал у Амарга наркотики, Он бы не запрятал медикаменты в сейф. Ты не отвлекайся, ты слушай. Я слушаю. Только забыл спросить, а как же мы узнаем, когда он закончит? Наверное, сам скажет. Вынет свой штекер и скажет. Как он там? Нормально. Пока нормально. Хоть бы у него получилось. А Марга меня, конечно, с дерьмом смешает за взломанный сейф, и нарушение конспирации, но пошел он. Если бы не его идиотская конспирация, я бы уже давно столковался с Шеларом, и, может, он бы мне что-нибудь полезное посоветовал. — А если все получится, ты к нему придешь? — Приду. Пошлю Амарго куда-нибудь и приду. — Приходи, я тебя с мэтром и страном познакомлю. Он сказал, что возьмет тебя в ученики. «Он тебя все-таки прижал?» «Нет, он меня зеркалом отследил и слышал весь наш разговор на скале. Я же тебе говорил, что он тебя найдет. А что он тебе сказал? Что ты был прав. В чем? Да во всем. Насчет Шелары, насчет эльфов. И вообще ты ему понравился. А твой папа не появлялся?» «Нет, это он теперь пару лун вообще не появится». «Как поживает ваша дама, которая в обмороке падает?» «Отлично! Она действительно осталась довольна и в обмороке падать перестала. А прочие ей завидуют. Камилла, та меня по три раза на дню достает вопросами, когда же этот эльф снова придет?» «А ты у Эльвиры был?» «Был. Это она мне и рассказала, что там случилось». Никогда не думал, что она так будет рыдать и убиваться. Она же всегда Шеллара недолюбливала. — Ты слушаешь? — А то мы болтаем. — Слушаю. Что-то он запсиховал. Помолчи немного, я его успокою. Мафей замолчал, всматриваясь в Жака и пытаясь по его лицу определить, что с ним сейчас происходит. Но ничего, кроме напряженного внимания, не заметил. — И почему я не эмпат? Позавидовал он, не решаясь заговорить, чтобы не помешать. Я бы тоже слушал и не стоял бы бестолку, как мебель. Он так и не решился больше начинать разговоры и отвлекать Орландо, и они так и простояли в тишине целую вечность. И когда в этой тишине вдруг раздался голос Жака, Мафей даже вздрогнул от неожиданности. — Все, — сказал Жак, — я прошел, сейчас открою. Мистралиец чуть улыбнулся, легонько похлопал его по плечу и отошел. — Хвала небу! — тихо сказал он и опустился на ящик. Хоть с этим все обошлось. — Мафей, да хоть теперь-то не реви! Все же в порядке! Сейчас мы откроем этот растакой сейф, возьмем этот трижды перед такой антидот, пойдем к Шелару, и никто не умрет. Давно мне уж так не везло. Вечно все умирают. Что-то щелкнуло, лязгнуло и тихонько запищало. — А ну, заткнись! — сказал Жак, и писк прекратился. — Все, открывайте. Он вынул штекер, встряхнул головой и тут же, охнув, цепился в дверцы шкафа, чтобы не упасть. — Жак, что с тобой? — испугался Мафей, бросаясь к нему. — Да ничего. Голова кружится. Говорю же, отвык. Сейчас пройдет. Вы пока лезьте в сейф, а я чуток посижу. Не бойся, ничего со мной уже не случится. И не так все страшно, как мне казалось. Наверное, в прошлый раз я сел на колючку исключительно с перепугу. Там очень даже просто можно пройти. Орландо с трудом откатил тяжелую дверь и вошел в сейф, больше напоминавший средних размеров кладовку. — Мама родная, чего тут только нет? — протянул он. — Целый арсенал. А где же медикаменты? Мафей, не удержавшись, тоже сунул голову внутрь. — Ух ты! А это что? Гитара? Она-то зачем в сейфе? — Наверное, для пущей сохранности предположил Орландо и, тоже заинтересовавшись, потянул с полки тяжелый футляр. — А он что, каждый раз за ней в сейф лазит? — Да он вообще играть не умеет. — И не его эта гитара. — Я подозреваю... Он щелкнул замками и откинул крышку футляра. — Ну точно! Она! И где он ее выцарапал? Ее же, наверное, конфисковали вместе со остальными вещами. — А А чья это? Любопытствовал Мафий, рассматривая инструмент. «Кантора!» — вздохнул Орланда, погладил полированную деку и захлопнул крышку. Вот ведь, достал где-то, спрятал и хранит. Надеется, что когда-нибудь Кантер о ней вспомнит. Могу поспорить, Кантера не знает. Ладно, ставь на место, а я поищу. А, вот они, и искать не пришлось. Нашли? спросил Жак, подходя поближе и заглядывая через плечо Мафея. — Ой, правда, чего тут только нет? Понятно, откуда у людей неожиданно появляются обоймы посреди гостиной. А это что за ларец? Орландо оторвался от копаний в ящике и мельком бросил взгляд на полку. — Это? — А, там корона дядюшки Ринальда. — Твоя корона! — негромко поправил его Жак. «Теперь твоя». «Может, когда-нибудь будет моя», — пожал плечами мистер Алиец, между делом запихивая что-то в карман. «Опять наркоту, Тибриш!» — возмутился Жак. «Мы что, за этим сюда пришли?» «Это не наркота», — возразил Орландо. «Просто глюкоза. Я ее люблю, она сладкая». «Как ребенок ей богу! Ты давай антидот ищи. Ищу, ищу». Он должен быть с такой ярко-зеленой полоской поперек. А он у него какой? Лялька, пчелка или нашлепка? Ты можешь говорить по-людски? Нашлепка — это дермопласт? Ну да. Я имею в виду ампула, шприц, тюбик или дермопласт. Да какая разница, что найдем, лишь бы было. Просто если ампула, он выпить не сможет. — Мне Амарго шприц-тюбик давал, значит, должен быть... Вот он, ты пропустил, на шлепке с зеленой полоской. Я не пропустил, я еще там не смотрел. Ну все, пошли. Этот сейф как-то можно опять закрыть? Просто захлопни. Не полезу же я опять через колючку, чтобы его закрыть. А ты умеешь с нашлепкой обращаться? — А ты что, не умеешь? — Я умею. — Вот ты будешь с ней обращаться. Я же туда не пойду при дворе мелькать. На, три штуки на всякий случай. Останутся лишние, пусть припрячет. Вдруг его еще раз отравят. — А что мы скажем, если нас спросят, где взяли? — вспомнил Мафей. — Скажем, Карлсон дал, — предложил Жак, сматывая шнур от штекера и запихивая мешок. — А про метра Альберта королю ни слова а то немедленно помчится с визитом. Он и так уже всех достал своими устремлениями к контакту. Даже Кантера пригрузил устроить ему встречу Самарга. — А откуда он о нем знает? — приостановился Орландо. — Вычислил. — Ладно, потом поговорим. Мафей, пошли. А ты с нами не пойдешь? Тут останешься или куда-то сдернешь? — Я... Мистер Леют замялся, затем виновато посмотрел на Мафея. «Мофей, тебе не трудно будет отправить меня к Эльвире?» «Да нет, пожалуйста! А ты что, сам не можешь?» «Боюсь, не получится», — вздохнул Орландо. «Слишком устал. Могу промахнуться». «Так почему тогда не домой?» «Дома может припереться Амарга, и будет скандал. А у неё я отдохну, и тогда уже домой отправлюсь. Только Шелару не говори, что я во дворце» а то ведь встанет и побежит приветствовать. — Думаешь, он прямо так сразу и встанет? — Почти. Ну, может, полчасика полежит, а потом все будет в порядке. — Ну да, — усмехнулся Жак. — Да еще его неугомонное величество! Он и эти полчасика не пролежит спокойно. — Вы ему скажите, пусть не вскакивает и не начинает бегать по дворцу и продолжать свадьбу. Пусть поспит хоть немного, так лучше будет. По себе знаю. — А ты что, пользовался? Да — до меня регулярно травят, — вздохнул Орландо. — В среднем каждые две-три луны. А еще у меня есть дурацкая манера в задумчивости наступать на змей-скорпионов. — Бегите, ребята, передавайте Шелару привет. — Обязательно! — счастливо улыбнулся Мафей и обвел вокруг него невидимый полукруг.